Глава третья. Первые труды. Когда Андрюша почувствовал, что руки его окрепли, он сказал, «Мамонька, дай доску, рисовать стану». Афимия уронила радостную слезу. «Уж, коли рисовать берешься, значит, и вправду на поправку пошло». Дарование Андрюши Ильина проявилось рано. Мальчик видел красоту там, где другие равнодушно проходили мимо. Андрюша собирал вырезанные лапчатые листья клёна, опавшие осенью. Он выкладывал из них красивые узоры. Игра солнечных пятен на лужайке под старым дубом заставляла Андрюшу забывать все на свете. Как зачарованный стоял он и смотрел, смотрел. Родители ходили к обедне в Спасо Мирожский монастырь. Андрюша уставал за долгой и скучной церковной службой. Он уходил на кладбище срисовывать каменные надгробия. Удачные рисунки отец заберегал. Лучший плотник в окрестностях Пскова Илья Большой вырезал на досках любые узоры, деревянными кружевами украшал карнизы крыш, ворота, наличники окон. Искусство сына он понимал и ценил. Когда Андрюше исполнилось десять лет, отец стал брать его на работу. — Приучайся, сынок. Мы, плотники, как дятлый, век по дереву постукиваем. Мальчик полюбил ранние выходы из дому. Весело было шагать по скрипучему снегу за высоким, сильным отцом, приятно ощупывать заткнутый за пояс как у заправского плотника топорик. Мышцы у Андрюши окрепли, развился глазомер, рука привыкла отесывать бревно точно по нитке. Больше всего любил мальчик крыть с отцом крыши. Ему нравились смешные плотничьи слова, которым раньше придавал он совсем иной смысл. Бык на селе большой, рыжий, злой. Не раз мальчишки спасались от него за заборами а тядька ставит быки на сруб, врубая один конец в подкуретник, верхнее бревно стены, а другой в князевую слегу, венчающий брус крыши. Еще занятнее называл отец крайние стропила крыши. Курицы. Длинный брус курицы внизу заканчивался изогнутым корнем, предназначенным поддерживать водосток. «Тятенька, корень мне обтесывать!» — всегда договаривался Андрюша. Отец давал ему волю. Плотно сжав губы, почти не мигая, мальчик всматривался в очертание корня. В такие мгновения он не видел окружающее. И чуялось ему, что из дерева проступает невиданная птичья голова или морда страшного зверя. «Поймал тебя!» Торжествующе вскрикивал Андрюша и начинал работать. Илья дивился его неистощимой изобретательности. Андрюша не повторялся. Всегда новые изображения выходили из-под его рук. Деревенские мальчишки, Андрюшины, приятели, теснились вокруг резчика, с восторгом наблюдая рождение причудливой головы. На быки и курицы, схваченные поперечинами, Наколачивался золотисто-желтый, пахнущий смолой тез. Чтобы не сорвало его ветром, тез прижимался по верхнему ребру крыши охлупнем. Тут опять работа Андрюши. Корневище охлупня обделывалась в форме конской головы. Так родилось выражение «конек крыши». В окрестности знали и уважали Андрюшу и Ильина не только ребята, но и взрослые. «Золотые руки!» — говорили о маленьком работнике. Плотник Илья Большой был страстный охотник. Бывал, крепился мужикой два и три месяца, исправно ходил в монастырь на работу, но становился все угрюмее и неразговорчивее. Тогда и монастырский келлер Авраам и семейные знали, скоро Илья сбежит в лес. Он уходил тайком до рассвета, заготовив нужный припас с вечера. Афимья, притаившись на печке, с улыбкой слушала, как муж бесшумно движется во мраке, собирает пожитки, достает из-под печки топор, подвязывает на спину сумку. Но, боже упаси, пошевелиться, показать Илье, что она не спит. Он яростно швырял топор под печку, закидывал, куда попало котомку, и целый день ходил чернее тучи. Илья верил, что только тогда охота будет удачной, если удастся убраться из дому незаметно, и до самого леса никто не попадется на дороге. Дней пять, а то и больше, Илья пропадал в лесу и возвращался с богатой добычей то тащил медвежья окорока, завернутые в косматую шкуру, то привозил на самодельных салазках тушу лося. Белок и горностаев, чтобы не портить шкурок, бил Илья стрелой в глаз. Илья приходил домой веселый, оживленный, разговорчивый. Отвел душеньку, посмеивался он над своей неуемной страстью. «Ах, и до чего же хорошо в лесу!» «Век бы оттуда не вышел!» Из охотничьих трофеев Ильи львиная доля доставалась игумену Поисию и Келлорю Аврааму, поэтому монастырское начальство снисходительно относилось к исчезновениям Ильи. А Оброк Илья отрабатывал натурой. В монастыре довольно находилось дел по плотнейшей части. А если у монахов делать было нечего... Рочительный Келлари отпускал Илью на заработки в соседние деревне, за что плотнику опять приходилось платить. Возвратившись с охоты, Илья работал с особенным старанием, расплачиваясь за долги, которые умел насчитывать на крестьян Келлари Авраам. Но проходило время, топор начинал валиться из рук плотника. Лес вновь манил Илью. Обучая сына плотничьему мастерству, Илья Большой старался вдохнуть в него и любовь к охоте. Андрюша, как и его товарищи, стал обучаться стрельбе из лука с семилетнего возраста. «Стрельба лучная», — объяснял Илья сыну. «Всякому человеку годится. Не только охотнику, но и воину лук, помощи, защита. А воином, сынок, недолго стать». «Набегут немцы, всем подыматься!» Уже первые упражнения потребовали от Андрюши большой силы воли. Мальчик стоял неподвижно два-три часа, крепко сжимая в руке гладкую палку. Этим развивалась сила пальцев, крепкая хватка. Потом отец сделал Андрюше маленький лук. Учил целиться, считаясь силой и направлением ветра. С годами лук становился длиннее, тверже. Все больше силы требовалось, чтобы натягивать тугую тетиву. Андрюша стал искусным стрелком и горячо полюбил охоту. Отец и сын уходили в лес вдвоем. Афимия горевала и ждала возвращения охотников. Все шло благополучно до последней роковой охоты, которая надолго уложила мальчика в постель. Хорошую избу построил себе Илья Большой, когда обветшала старая избушка, поставленная тестем Семеном после изгнания из Пскова. Трудов своих строитель не пожалел, а лесу вокруг сколько хочешь. Изба Ильи стояла на высоком подклете, там помещались телята, куры. Крестьянские избушки обычно рубились о семи-восьми венцах. Взрослые влезали в низенькую дверь, скрючившись. Распрямляясь, чуть не стукались головой о балку. А Илья поставил жилую горницу о двенадцати венцах. Высокий хозяин едва доставал рукой потолок. Мужики, полушутя полусерьезно, звали жилье Ильи Большого хоромами. Оконные наличники и ставни, карнизы, крыши — все было изукрашено резьбой. Окно избы, крохотные подслеповатые окошки, словно маленькие глазки человека, придавали избушкам выбутинцев кислое неприятное выражение. Хоромина Ильи смотрела весело, открыто, как и ее владелец, шумный, гостеприимный, добродушный. И недаром именно у Ильи собирались мужики провести субботний вечерок. Единственной в неделе, когда над душой не висела мысль о завтрашней работе. И все-таки изба топилась по-черному, как и все маленькие бедные избушки. Деревня тогда не знала печей с дымовыми трубами. В курных избах сажа покрывала стены и потолок, свешивалась сверху клочьями. Большие и малые все ходили чумазой, как трубочисты. Дым и грязь никого не смущали. То не беда, когда дымит густо, — рассуждали мужики, — а то беда, когда в брюхе пусто. Заботливая Афимия не терпела ниряшества. Целый день она скребла и мыла горницу или убиралась в подклеть. Изба Ильи Большого стояла на берегу Великой, чуть пониже последнего самого грозного порога реки. Там, где она начинает плавный бег по равнине К недалекому Псковскому озеру. Великое. Какое очарование скрыто в имени реки, Близ которой ты родился и вырос, В которой купался жаркими летними днями, По льду который скользил на самодельных коньках. Лет в десять-одиннадцать Голован прослыл первым пловцом в Выбутине. Было у деревенских ребят особое удальство, грозившее гибелью и потому манящее. Целые ватагой уходили мальчишки за водопад и бросались в упругие звенящие струи, чтобы выплыть на другой берег чуть повыше того места, где круто падал уровень воды и где течение приобретало неудержимую силу. Стоило не рассчитать, ослабеть в борьбе с быстриной, и смельчака утаскивало в ревущий порог, откуда не было возврата. Так случалось почти каждый год. Но заходить слишком высоко никто не решался, Над осторожными смеялись. В опасной забаве Голован был первым. Никто не бросался в стремительный поток ниже его, и изо всей гурьбы пловцов он достигал противоположного берега, Раньше всех.